Долли Засов был вроде крепкий, железный, но доверия не вызывал. На пальцах осталась липкая холодная влага и немного ржавчины. Долли вытерла руки о штаны, не переставая морщиться. Осмотрела дверь еще раз. Плотно подогнанные доски, облупившаяся зеленая краска, косая зарубка как раз на высоте лица. Может, выдержит? Она хотела еще раз потрогать засов, проверить, настоящий ли он, но решила не тратить времени. Ничего это не изменит. Нужно остаться здесь, бежать куда-то дальше тяжело. Она давно устала. Даньи заговорил что-то во сне, застонал, и Долли, моментально подскочив к нему, зажала ему рот. Еще чего не хватало во сне разговаривать. Она и так успела услышать начало фразы, и волосы на затылке казалось... Зашевелились. Волосы. Долли посмотрела на свои руки в который раз, словно не веря, потом помотала головой. Дание будто бы успокоился, затих, и она его оставила. Заметалась по комнате, сдернула какой-то ковер со стены, накрыла им беспокойно спящего мальчика, бросила охапку дров в печь, открыла заслонку, в два удара добыла искру. Дрова гореть не хотели, но она заставила. Потом уже зажгла лампу, подумала, что могла бы просто плеснуть масло в печь, а не тратить силы, но теперь же было без разницы. Ветер выл за стеной, как пес, потерявший след, совал голову в трубу, звал ее по имени «Её и Данья». Долли знала, что это только кажется, но все равно нервничала. Руки, сами ладони, покалывала. Окошка было два, хорошо, что маленьких. Долли осмотрела оба, задёрнула одно, а второе над лежанкой оставила так. Некоторые на ее месте предпочли бы закрыть его, но ей не нравилось, когда она не видела ничего снаружи. Тени по углам выглядели неприятно, тревожно плавали, а иногда вздрагивали их края, гонимые отцветами пламени. А оно, казалось, освещало только само себя скрипела, упершись ветвями в дом какое-то дерево. Да окраины оставалось еще слишком много. Разбудить Данью она не имела никакого права. Это было бы все равно, что, например, пользоваться деньгами, которые тебе отдали на хранение. Неправильно. Ну и опасно, конечно, прежде всего для него. Сама бы она дошла, может быть. Хотя сейчас тоже вряд ли рискнула бы. А со спящим мальчиком не стоило и пытаться. Она не хотела видеть, как его съедят у нее на глазах, прежде чем примутся за нее. Хуже всего было то, что она осталась без ножа. В домике его, конечно, тоже не было. Да и кто бы оставил его здесь? Тут вообще почти ничего не было. Хорошо хоть нашлись лампа и котелок, и мешок, который она успела захватить еще дома. Теперь, когда бег закончился и наступила какая-то пауза, Долли занервничала. Время шло, Дань метался во сне, а она никак не могла сообразить, что ей дальше делать. Она остановилась посреди комнаты, чуть сутулись. Как и всегда в таких случаях, надо было говорить быстро и не думая, и Долли глухо, скороговоркой произнесла четверостишье, отмечая, как складываются в строки слова, которые она не успела осознать. «Выйду я на улицу, там поймаю курицу, принесу ее в мешке и спеку ее в горшке». Как обычно, жуть тронула шею на последних словах. Но теперь, по крайней мере, было ясно, что следует предпринять. Эта магия еще ни разу не подводила, и Долли знала, что нужно делать. Именно то, что она произнесла в этом спонтанном стихотворении. «И правда». Без еды действовать дальше было бы опасно и самонадейно. За Дани она не так волновалась, но и его, спящего, надо было покормить хоть бульоном. Если же она сама свалится без сил, то погибнут они оба. В лесу силы всегда кончаются быстро. Выйти сразу ей не удалось. Она по привычке на секунду замерла перед дверью, прислушалась и отступила, услышав то, чего и опасалась. Впрочем, это было временное препятствие, во всяком случае, если она правильно определила шаги. Они, широкие и тяжелые, приблизились. В окно она по-прежнему никого не видела и оттого немного нервничала. Засов никого не удержит, если тот или то, что передвигается такими шагами, захочет открыть дверь. Долли полагалась не на засов. Большая тень, плохо видимая в темноте через грязное стекло, накрыла, наконец, окно, остановившись. Голова в меховом капюшоне, крупнее оконного проема, наклонилась. Мутно блеснул глаз среди черных морщин. «Кто здесь?» — спросил гигант хриплым шепотом. Глаз безумно и отстранённо вращался в глазницы, выл ветер. «Нет, нет здесь никого», — уверенной скороговоркой ответила Долли. Существо разогнулось, кряхтя, удовлетворённое ответом, и, как она и надеялась, пошагала дальше. Только тогда она перевела дух. Быстро поправила покрывало на Данье, который опять начал было говорить опасные вещи, подхватила свой холщовый мешок и, взявшись за стылый шершавый засов, с шорохом отодвинула его. Лес встретил ветром, бросил в лицо мокрый, пахнущий плесенью лист. Лунный свет, дымчатый, холодный, блуждал по корявым деревьям, мгла клубилась над лесом, и дыхание Долли обращалось в пар. Никого не было, хотя все время казалось, что кто-то есть. Ветер иногда в голос ревел в расщепленной, сломанной верхушке ближнего дерева. Редким дождем падали последние листья. Долли закрыла дверь снаружи на крючок. Больше она ничего не могла поделать — только от души надеяться на то, что за пять минут никто не появится. Никто такой, кому достанет ума открыть дверь, не спрашиваясь. Всё же опушка не близко, тут случалось всякое, но делать было нечего, тем более что после стежка прошло не так много времени. Сколько его вообще минуло с начала ходки, Долли представляла слабо. Но ее беспокоило сейчас не время, а скорее расстояние, По любым прикидкам, оно было слишком большим, чтобы преодолеть его без происшествий. Ненадёжный кровь избушки вовсе не гарантировал, что они доживут до утра, но и бежать дальше без ножа и без сил она больше не могла. Если бы Дании проснулся в лесу ночью, это могло бы означать конец не только надеждам на гонорар, но и конец карьере, а то и безумие для самого Дании. Хотя, конечно, Долли не отрицала, что соблазн разбудить его был. Он вполне мог просто без последствий очнуться ото сна, и они убрались бы отсюда в два раза быстрее. «Слишком часто это стало повторяться», — подумала Долли. «Слишком часто. Сжечь здесь всё, да и дело с концом, вместе со всеми пропавшими. Всё равно». Ее передёрнуло от недавних воспоминаний — от вопля, с которым убегала в лес гротескная ломкая тень, предсмертного вопля, за которым не последовало смерти. Она уже была раньше, задолго до того, как нож Долли вонзился под выпирающую ключицу. Стоять на месте долго было нельзя, она и так произнесла четверостишие уже довольно давно, и сила случайности начинала таять. Такие вещи всегда предсказания ближнего прицела поэтому Долли побежала вперед, не разбирая дороги, пока остатки транса еще не прошли, и можно было надеяться, что все случится само. Она жалела, что ей пришлось пережидать того, кто прошагал мимо. Не вовремя она потеряла минуту. Ох, как не вовремя. Впрочем, в лесу ничего не бывало вовремя. Здесь все длилось вечно. С тех пор, как случилась бойня среди этих деревьев, которые в те времена были не толще, чем и Италия. а теперь стояли столетними гигантами, вцепившись в проклятую землю узловатыми корнями. Долли однажды задумалась над тем, что не может распознать их пород. Ни одной. Но сейчас она не думала ни о чем. Она бежала, бежала, один раз только сделав крюк, когда в петле далеко наверху увидела останки скелета и не захотела пробегать под ним. «Ты идешь над костями, Долли, и этого уже достаточно. Не ходи под костями. Это плохая примета», — вспомнила она слова Джету. У него было больше опыта, и он лучше знал приметы леса. Так что Долли могла ему доверять. Она мотнула головой, отгоняя мысль о нем. «Не сейчас». Сейчас ей нужно действовать. Она уже подумала было, что упустила время, и никакой пищи она уже не добудет. Но вдруг, всполошённая ее бегом из ложбины меж корней не взлетела какая-то птица. Долли не разбиралась в куропатках и глухарях, поэтому просто схватила птицу на лету и прижала ее крылья к телу. Курица или нет, но от жутковатого стежка, которым Долли сама себе обеспечила подсказку, позволив видением леса ненадолго проникнуть в голову, документальной точности никто не ожидал. Она свернула птицы шею, а потом перебросила ее, поймав за ноги и сунула в мешок. Затянула завязки. Долли". Низкий, похожий на рок от грома, голос позвал ее из непроглядной темноты впереди, медленно растягивая звуки ее имени, и она, отступив на два шага, отвернулась и побежала прочь. Достаточно с нее на сегодня одной схватки. «Дой!» Она бежала так быстро, как только могла, назад к хижине и дании, которого нанялась вытащить из леса. Не то, чтобы ей так нужны были деньги, просто отказать своим не могла. Ну и, с другой стороны, свои или нет, но каждый понимал, что бесплатно никто в лес не пойдёт. Об этом и речи не шло. Просто Долли предпочла бы сегодня не ходить и за деньги, только выбора не было. До утра он бы не дотянул. Самнамбула иногда уходили в лес, но никогда еще не приходили назад. Сами не приходили. Да и с ходоками не всегда. Сегодня она чуть было не поплатилась жизнью, Данья успел зайти далеко. Теперь ветер дул в спину, но плотно стянутые волосы не растрепались и не лезли в глаза. Хотя туман и листья закручивала как-то с заворотом, скрывая тропу, и Долли все время боялась, что картинка начнет распадаться, как это бывало, и она собьётся с дороги. Она старалась даже не моргать, но не могла. Даньи хватились уже ближе к полуночи. Мальчик и раньше иногда ходил во сне, но все думали, что зов ночного леса станет для него опасным не раньше 16, а к 18 сойдет на нет. Как выяснилось, они промахнулись больше, чем на 4 года. Такое тоже случалось, но редко. А вот сегодня ночью решило случиться. Далу, мать Дании, постучалась в ее дом в сопровождении двоих мужчин с факелами в руках. Они не выбирали, просто из свободных ходоков Долли жила ближе всех. Она не тратила слов на вопросы, просто заправила волосы под высокий вязаный воротник, прицепила нож к поясу, зашнуровала ботинки и, захватив мешок и накинув кожаную куртку, бегом поспешила к околице. Ее пропустили, конечно. Кого, как не ее, Все думали, что она справится. Теперь, когда Долли бежала через шевелящийся в лунном свете туман, ощущая затылком чье то присутствие в темноте, она, как всегда, в такие моменты жалела, что с собой нельзя брать много оружия. Ей нельзя. Чем опаснее вещь, тем опаснее последствия. Долли, с ее не таким уж большим опытом, не могла взять с собой ничего серьезнее ножа. Вот Бренда однажды не послушалась, взяла топор. Ее можно понять. Все было быстро и страшно, руками она бы не управилась, но не повезло. До опушки она почти дошла, ее нашли близко. Топор забросили в лес. Этот джиту мог носить на спине Палаш, не опасаясь что оружие обратится против него. Долли не могла. Лучше всего, конечно, идти в лес с голыми руками. Тогда ни с кем почти ничего не случается, но так тоже нельзя, потому что, если случится, выбора не будет. «Нужно сходить к рюге», — подумала она, — «обязательно еще раз сходить». Ветка чуть не выколола Долли глаз, и она инстинктивно зажмурилась на мгновение, смахнула сор со лба и к своему облегчению увидела впереди, в конце тропинки, немного косую избушку под изувеченной пятернёй огромного голого дерева. Доля очень хотелось обернуться, но она не стала. Нет там ничего. Нет. Было уже. Хватит на сегодня. Худое подвижное тело, руки с отросшими ногтями и танцующие, цепкие длинные волосы. Волосы то была какая-то из старых неупокоенных, не самых старых, не сбойни, но и не из пропавших ходаков. Про волосы рассказывали еще тогда, когда и ходаков то почти не было, как и про пустой шлем, кобылью голову, про ножа. Это была часть тех самых слухов, в которые никто не хотел верить, но приходилось. И сегодня волосы чуть было не отняла у неё даньи. Они пытались бежать, но женская фигура, подвешенная на собственных оживших, перебирающихся по ветвям волосах, догнала их быстрее, чем Долли рассчитывала, и тогда она вытащила нож. Ножом она владела хорошо, и, наверное, это их и спасло. Это и то, что Дани, кричащие какие-то ужасы, которые Долли изо всех сил старалась не слышать, поперхнулся слюной, и на несколько секунд затих, и волосы промедлили. Долли ударила ее ножом лишь раз, всадив лезвие под ключицу. Большего и не требовалось, удар был смертельный. Только вот убить неживое никак нельзя. Но все же и неживое оказалось уязвимым. С воплем, с лунными бликами на сухих зубах волосы отшатнулось и, мотаясь из стороны в сторону, растаяло во тьме, оставив лишь шлейф эха и унося вырванный из ладони Долли зазубренный боевой нож. Эхо постепенно распалось на несколько голосов, и, конечно же, Долли стало казаться, что они разговаривают между собой, но к тому времени она уже бежала через лес со спящим Даньей на руках. Спящим и молчащим. Пока все эти картины крутились у Доли в голове, она дошла до избушки. Дошла, бежать уже не могла. Она потратила за сегодня много сил, таская немаленького уже Даньи, и, понятно, ничего не ела с самого ужина. А он был уже давно, стоял ноябрь. Осенью она всегда ложилась рано. Крючок на двери был. Насколько Долли помнила его положение, он оставался непотревоженным. Она откинула его и вошла. Избушка встретила ее темнотой и запахом стерильности, какой-то непонятной, словно она была построена из окаменевшего сотню лет назад дерева. Впрочем, со временем тут иногда было что-то не так, равно как и со всем остальным. В бойне шли в ход все средства и чудовищная магия, раздиравшая здесь мир больше ста лет назад, все еще висела над лесом. Мешанина из заклятий, проклятий, контрвыпадов и призывов, многие из которых не применялись ни до бойни, ни тем более после нее. Территория была загрязнена магией, и уничтоженные маги бродили среди стволов наравне с созданными или вызванными ими существами, не находя покоя. Сколько в них оставалось разумного, не сказал бы никто. Долли надеялась, что нисколько, и боялась, что ошибается. Данье спал. Долли задвинула засов за собой, посмотрела на него — Сгорбился под грязным ковром, на лице застыло не то злое, не то испуганное выражение. Ещё бы, столько часов подряд видеть кошмары без возможности проснуться. Огонь погас и в очаге, и в лампе. Скудный свет луны едва проникал в комнату. Долли поставила мешок с птицей на пол. Шорох тканей и перьев почему-то только подчеркнул выхолощенную тишину. Долли хотела посмотреть в окно. Неужели так резко стих ветер? И отчего-то побоялась обернуться. Расплакался за спиной Дании. Она хотела броситься к нему и утешить, но вдруг поняла, что он плачет не испуганно или жалобно, а скорее капризно, будто притворяясь. «Курица смотрит на меня!» — сказал он глухо, неприятно растягивая слоги. Куда хчет Дани. Шепотом спросила Долли, медленно поворачивая голову. «Нет», — сказал он сквозь всхлип, — «я хочу это съесть. Я... я...» Нужно было заставить его замолчать. Долли обернулась. «Я...» — крикнул он тонким противным голосом. Лицо его сморщилось, он вдруг показался Долли на два или три года младше, чем был. Окно, раньше дававшее прекрасный обзор, Теперь почему-то запорошила пылью, и Долли вдруг вспомнила, что ковер вовсе не был таким грязным, когда она накрывала им спящего. — Куриная голова в человеческом желудке, — сказал Данье. — Это вкусно и красиво, — он засмеялся. — Или твоя голова, Долли? Если бы он не назвал ее по имени, она поняла бы на несколько секунд позже, но сам Намбулы, какой бы бред ни струился через их речь, никогда не осознавали, что говорят, а этот сознавал. Ветка, скотская ветка по глазам, она все таки сбилась с пути. Это не та хижина, это не данье, это не то место в лесу. Долли бросилась к выходу, и существо с лицом Даньи подпрыгнуло на лежанке, кутаясь в грязную холстину, как в одеяло. Она увидела, что его тело в полтора раза меньше, чем у Даньи, и только голова почти того же размера. Оно открыло глаза, белые, мутные, и окончательно потеряло детский облик, кожа обвисла, как тряпка. Доли! сказала оно. Она пинком швырнула в него мешок с курицей и рванулась к двери, обеими руками дернув засов. Он оторвался вместе с гвоздями. Дверь, вместо того, чтобы распахнуться, проломилась, как картонная, и Долли вывалилась снаружи, впалые листья и валежник. Позади хрустела костями. Она вскочила и побежала прочь, жалея, что у нее не было ножа, иначе она вернулась бы. Но ей... Оставалось только бежать от разваливающегося домика. Что это, ловушка времен бойни или забавы какой-то навечно застрявшей здесь твари, она не знала. Отличить было сложно. Долли сбилась с дороги, потерялась в лесу и, конечно, попала туда, куда хотела прийти, в избушку к Дании. Что-то считала все образы из ее мыслей, почти в точности, хотя и не совсем, и она поверила — Теперь оставалось лишь надеяться, что существо удовлетворится курицей, а она выберется к настоящей избушке достаточно быстро, чтобы застать Данье живым. Хорошо, хоть ей не показалось, что она вышла к опушке. Там бы она уже вряд ли смогла бы быть на настороже. Хотя, конечно, обман распознала бы. Пусть чуть позже. Избушка с самого начала выглядела как во сне. Просто Долли устала и не сразу поняла. Просто устала, утешала она себя. Настолько, что на секунду задумалась, а не воспользоваться ли подарком рюги и не вернуться ли к скотине, сожравшей их здание, еду. Но она не стала этого делать. И если бы она была склонна к таким решениям, то никогда не стала бы ходаком. Вернее, стала бы, на одну-две ходки, как та молодежь, что шляется здесь после заката. Та, которая уже не вернется, даже если и вправду ходит меж стволов, а не висит ободранная до костей в кронах деревьев и не лежит под тонким слоем листьев меж корней, пронзивших глазницы и опутавших руки. Она вдруг узнала местность. Оказывается, ошиблась всего ничего, взяла немного правее. Наверное, сбилась уже на самом подходе. Говорил же Джету, глядя на нее сверху вниз, «Не отводи глаза». «Никогда не отводи глаза от дороги». Она отвела. «Где ты, Джету?» — подумала Долли. «Где ты? И где я?» Спустя минуту она различила впереди избушку, но перед этим, глянув под ноги, вдруг увидела слабый светящийся след, босой и не очень-то большой. Она испуганно отдёрнула ногу, хорошо хоть не наступила, а то кошмары снились бы не меньше месяца. «Здесь оставаться нельзя». Плохое место. Если уж тут призраки ходят, то никакие стены не спасут. Доля обошла след и поспешила к покосившемуся дому. Этот точно был настоящим. Теперь, придя в себя, она настолько же явно отличала оригинал от подделки, как полностью проснувшийся человек отличает явь от недавнего сна. «Может быть, скоро утро», — подумала она, — Ветер сдержанно засмеялся в ответ. Крючок был на месте, камин тлел, Даньи спал. Долли задвинула засов и села на пол. Не у двери, конечно, у стены. Она потеряла кучу времени и сил, а еще с трудом добытую еду. Можно было никуда и не ходить. Она сидела так несколько минут, потом приняла решение. Ждать до утра нельзя. Еды ей добыть не удалось, и к рассвету она слабеет настолько, что может и не вынести даньи. Все ходаки к утру давно уйдут домой, если только в лесу есть сейчас кто-то из живых людей, кроме нее. Кроме того, встречать рассвет в лесу — плохая примета. Это всегда заканчивается странно. Рисковать своим разумом Долли все же не хотела, а разумом даньи тем более». Даже утром пробуждение в лесу могло свести его с ума. Нужно было уходить. Она встала, заставила погаснуть огонь, размяла кисти рук, посмотрела на небо сквозь темное стекло, сняла куртку, осторожно убрала со спящего Дани и ковёр, завернула мальчика в свою куртку и взяла на руки. Было уже совсем холодно, а он ушёл в лес в одной домашней одежде. Она отодвинула засов локтем — на самом деле он не очень-то и держал — и вышла в ночь. Закусив губу, кое-как тоже локтем прижала к стене и подняла дверной крючок. Отпустила. Он попал в скобу и, доля отвернувшись, как могла, быстро пошла по направлению к городу. Между событиями в лесу всегда проходит какое-то время, и сейчас у нее было окно — Она понимала, что идти еще далеко, но не настолько далеко, чтобы считать это невозможным. Доля, может, и осталось бы, пусть даже тот с железными зубами прошел совсем рядом. Но вот поддельный Дань испугал ее не на шутку. И призрачный след тоже. Нужно было уходить из этого места слишком уж беспокойного, перебираться поближе к опушке. Все равно выбора, по сути, не имелось. Она понимала, что вряд ли сегодняшняя ночь закончится для нее хорошо, поэтому постоянно двигалась, действовала, чтобы не признаться самой себе, что переоценила свои силы и что, скорее всего, ни ее, ни Даньи никто больше не увидит. Нет, увидит, конечно, её тело, бесцельно бродящее по лесу в неутолимой жажде. А если гибель будет милосердна, ее или Даньи кости — засыпанные листьями или забитые в дупло, или развешенные по деревьям над головой. Кто знает, у нее была одна маленькая надежда на благополучный исход, то, что она теперь шла без ножа. Но в случае прямого столкновения с каким-нибудь порождением или жертвой леса она была безоружна. Оставалось надеяться на рюги, но кто его знал, как поведет себе рисунок. Долли шла как можно быстро, думая о разном и стараясь не оглядываться. Она надеялась больше никого не встретить, но понимала, что это почти невероятно. От постоянной спешки ей в конце концов стало казаться, что она и правда убегает от кого-то конкретного. Она поймала себя на этом, когда в третий раз нервно оглянулась назад. Горячий пот тек по телу под одеждой, но кожа тут же замерзла. Дыхание сбилось, облака пара, разрываемые ветром, застилали глаза. Лес трещал и шатался. У нее кончались силы. Данья впал в глубокий сон, лишь изредка постановая, и, казалось, потяжелел в полтора раза. Нервы устали не меньше, чем мышцы. Какая-то беспросветная, давящая самоубийственная тревога и жалкое всхлипывающее раздражение навалились на нее, выкручивая руки и выжимая ненужные слезы. Излучение магии, грязное, неочищенное. Обычно оно действовало не так сильно, но сегодня Долли слишком устала. Гораздо легче выносить из леса всякий хлам, чем выводить живых людей. Судорога схватила мышцу, ей захотелось бросить данни на землю и зло расплакаться, молотя землю кулаками. «Да это же нервная лихорадка», — вдруг поняла Долли. «Лесная болезнь. Вот еще не хватало». От понимания причин стало легче, но идти дальше она не могла. Последствия грязного лесного фона, лесная болезнь, валилась с ног быстро и минимум на три дня. Суставы болели, как при тяжелом ревматизме, нервы были на взводе, иногда пропадало сознание. Бред, конечно, куда без этого. Не такой страшный, как у попавших в лес самнамбул, но веселого тоже мало. «Лучше любой грипп», — подумала Долли. Еще и Данье может заразиться». Она хотела опустить его на землю, но потеряла равновесие и упала. На локти, так что лязгнули зубы. Правый локоть обожгло огнем, она отпустила Данье, и раздраженно выдернула руки. Губы пересыхали, быстро, глаза начинали гореть, как при простуде. Она взглянула на локоть, так и есть, ссадила, рукав продрала. Отодвинув Даньи в сторону, она увидела, что поранилась очей чей-то пробитый череп в истлевшем железном венце. Рассыпанные фаланги пальцев, перемешанных с лесным ссором, держали проржавевшую рукоять с обломком лезвия. «Бойня давно уже закончилась, а кровь все льется, нервно подумала Долли, оглядываясь по сторонам. «Кровь в лесу — это плохо. Лучше бы ей было не разбивать локоть. Кровь и кости». «Ну да ладно, нужно идти дальше». Первый приступ отхлынул, как грязный прилив, и она знала, что до следующего у нее есть еще час. Потом до третьего полчаса. Последующий приступ будет отделять от него только 15 минут, затем перерыв сократится до 7, после того до 3, а потом ее просто перестанет отпускать. Час. До опушки. Зданье. Никогда. Она решила, что пройдёт сколько сможет, потом разбудит его. Вначале, перед встречей с волосами, и немного позже было легче. Данье мог ходить сам, хоть и медленно. Требовалось только подталкивать его в правильном направлении. Но он был просто ребенком и быстро устал, впав в более глубокий сон, и ей пришлось нести его, пока они не увидели ту проклятую избушку. «Только потеряла время и силы», — подумала Долли, — «и покормила какую-то тварь». «Я не могу встать, значит, за тобой придет другой. Я не могу встать, значит, за тобой придет другой». Я не могу встать и за тобой придет другой. Опять заговорил Данье тихо монотонно своим сонным детским голосом, и Долли в отчаянии сжала зубы. Замолчи, прошипела она. Я не могу и придет другой. Придет, замолчи, придет. Да замолчи же ты, взмолилась Долли. Я знаю, что придет, а если ты не замолчишь, то придет быстро. Кровь капала в листья оставляя отметины, надо бы забинтовать. Череп зашевелился, застучал зубами, на большее его не хватало. «Лес костей», — с усталой ненавистью подумала Долли. К ненависти странным образом примешивалось сожаление. Лес на костях, кости на ветвях. Гибель породила это место, гибелью оно и живет. Сейчас за ней, утративший телесную целостность, придет кто-то из потерявшихся, Из тех, кто еще способен ходить, раз уж потревоженные ею кости, бессильны. Кровь, попавшая на череп, впиталась. Долли оторвала вязаную манжету, которую сама когда-то пришивала к рукаву, и перетянула рану. Свитер было жалко. Ветер стал тише, туман куда-то рассеялся, и от этого стало совсем темно. Долли поняла, что на нее смотрят, и, оставив попытки поднять Даньи, повернулась к лесу. Уставшие глаза различили медленное пьяное движение в холодной дымчатой темноте. Далеко. Можно еще оторваться. По крайней мере, это просто потревоженный мертвец, а не какое-нибудь чудовище. Хотя где один, там и второй. А тем более в лесу. Тяжелое наследие бойни. Доли взяла мальчика на руки и быстро, как могла, пошла прочь от смутно видимой упорной фигуры. Лучше действовать, чем бездействовать, учила ее когда-то Бренда, еще до того, как Джиту сказал ей то же самое. Бренда, которая, собственно, ручно зарубила себя топором. О, если бы у Доли были револьверы, несомненно она стала бы лучшим ходаком но кроме бешеной цены револьвера отпугивали еще и тем, что у нее не было опыта, позволяющего ходить по лесу серьезным оружием. Силы кончались, мысли путались, и когда нога в ботинке внезапно подвернулась, у Долли не хватило сил выровняться, и она просто осела в листья. «Тлен», — сказал Данья с печалью в голосе. «Он прав», — подумала Долли. «Здесь всё тлен». Деревья здесь были очень высоки, уходили вверх, терялись в поднявшемся тумане. Впереди была возвышенность, и Долли, которая вдруг показалась, что она понимает, где находится, полезла наверх. И увидела старую неширокую дорогу, которую сразу узнала. Отсюда до опушки было часа полтора пешком, в одиночку. Что-то привлекло ее движение на дороге, и она резко повернула голову, По дороге бежал кот, светлый, чуть полосатый и, вероятно, рыжий, хотя сейчас цвета было не разобрать. Он увидел Долли, на мгновение замер, подняв лапу, и уже чуть медленнее пошел к ней. Она оглянулась на чащу. Данье лежал в полутора метрах внизу, у подножия склоны. Вдалеке какая-то тень прыгала с дерева на дерево, крупная, не меньше человека, но к ним вроде не приближалась. А вот тело, идущее за долей по пятам, уже было совсем близко. Приваливаясь к стволам, мешковато и неторопливо к ней брел человек в черной одежде, с черными впадинами глаз и не закрывающегося рта. Длинные оборванные застежки на рукавах и внизу штанин колыхались на ветру, как стяги. Развязанные шнурки волочились следом, ветви хрустели под тяжелыми подошвами кожаных сапог. Мактал узнала Долли. Полгода назад он не вернулся из своей ходки, обычной, коммерческой, а теперь вот шел к ней, чтобы и она тоже не вернулась. Она не кстати подумала, что сегодня даже не обращала внимания на хлам, хотя могла бы что-нибудь найти и заработать. все таки глубоко заходила. Нужно вытащить Даньи на дорогу. Мактал был уже близко. Лес послал его вместо неподвижного рассыпавшегося скелета. Так было всегда. Потревожив мёртвых в лесу, ты не мог надеяться на то, что они не потревожат тебя. Плохо, что она не одна ей не здоровится. Что-то показалось сбоку в поле зрения, и она вздрогнула. Кот, совсем забыла. «Долли?» — спросил кот. «Тебя зовут Долли?» Тонкий мяукающий голос имел абсолютно человеческие интонации. Долли посмотрела на него, так и есть. Зрачки кота совсем округлились и делали его глаза совсем похожими на людские. "Клайд?" спросила она. "Да," ответил кот. "Ты меня знаешь?" "Ну, ты самый известный из тех, кто так умеет. А ты откуда знаешь меня? По слухам?" Клайд спал сейчас где-то в городе, отдав часть своего сознания и разума телу кота и таким образом мог ходить на разведку, рискуя только психическим здоровьем, а не телесным. Таких, как он, было мало. Насколько Долли знала, разум кота сейчас дремал в мозгу настоящего Клайда в освободившемся месте. «Ну вот, будем знакомы», — сказал Клайд. «Я вижу, у тебя проблемы». «Да, я потеряла нож». Ударила им волосы. «Это Данье. Он ночью ушел в лес, и я пошла за ним». «Рано. Маленький», — задумчиво произнес Клайд. «Вообще», — кивнула Долли, — «слушай, у меня нервная лихорадка. Ты осторожнее рядом со мной». «Котам не передается, повел хвостом Клайд. «Нужно вытаскивать малого, раз оружия у тебя нет». «Да, рано или поздно он нас догонит». «Скорее рано», — подумала она. До преследующего их тела оставалось... Метров двадцать, не больше. «Подожди здесь, я сейчас», — сказала Долли и соскользнула по склону. Она собиралась взять Данье на руки и как-нибудь вынести его на дорогу. Скорее всего, там ей пришлось бы потревожить его глубокий сон, чтобы он мог идти пусть медленно, но сам. Риск был велик, но с мальчиком на руках она теряла выигрыш в скорости. Усталость и болезнь делали свое дело, ну и голод, конечно». Долли жалела, что не успела как следует собраться перед выходом. В ближайшие дни делать ходки она не намеревалась, и когда мать Даньи разбудила ее, рюкзак не был сложен. «Ошибка», — подумала она, — «больше я так не поступлю». Запас времени у нее был, и все таки Долли, взяв спящего мальчика на руки, оглянулась. Но, несмотря на увиденное, уже ничего не могла поделать. Забыв человеческие слова, покашачье заорал Клайд, и крик его перешёл в шипение, низко зарычал во сне Данье. Долли застонала. Всего в 10 метрах позади Мактала спирали темноты и тумана, который гонял ветер, стали обретать формы. Паутинные серебристые кромки блеснули во мгле, очерчивая контуры загнутых когтистых лап, и из туманного медленного вихря проступила гротескная фигура вдвое выше Долли заломленными очертаниями торса, конвульсивным кнутом хвоста и безглазой, неразличимой пока еще головой. Клёкот, размноженный эхом, осколками рассыпался по лесу, и сквозь внезапные слезы Долли увидела, как чудовище какой-то из древних нечеловеческих солдат бойни призванный никем не отпущенный, шагнул по листве, опираясь на загнутые пружинищие когти, и второй конечностью взял Мактала за голову, нарезая плоть, кости, и остатки мозга, словно тыкву на бескровной ужеломте. Потом лапа на секунду отпустила обезглавленное тело, перехватила его за поясницу и небрежно швырнула ближайшее дерево. Бывший ходок сломанной куклой упал на корни и больше не двигался. Тварь шагнула к ним. Стало холодно, с полупризрачного в темноте огромного тела сыпался иней. За ним шлейфом клубился тающий туман, истекая с участков тела, которое освещала луна. «Клайд, беги!» — заорала Долли во весь голос, уже не боясь, что разбудет Данье, а горячо надеясь на это. Может, хоть мальчик и кот выберутся из этого гиблого места, если кому-то из них повезет. Повернувшись, она с силой забросила Данье на край дороги, взбежав вверх по склону на три шага и, не глядя больше туда, нагнулась, дернула вшитое в обрез штанины кольцо и рванула изо всех сил. Стальная нить с треском взрезала ткань до самого ремня на поясе, обнажая светлую кожу. Выглянула луна. И хищный нитяной контур твари засиял расплавленным серебром, а на бедре Долли стал виден рисунок — татуировка ножа. «Бегите!» — заорала она так громко, как могла. «Я его задержу!» Гипнотически раскачивая плечами, лишенными рук, и плавно поводя истончающимся в паутину хвостом, тварь пошла к ним, ныряя всем корпусом, то приникая к земле, то рывком возвышаясь над ними. «Была не была». Пробормотал рядом кот. Надеюсь, Рюги знает свое дело, а я меняюсь. Машинально покосившись на него, Долли увидела, что кот вдруг паник и припал к земле, а потом вовсе завалился на бок. Она взвыла. Проклятый Клайд. Он ускользнул обратно в свое тело, в город, оставив и ее здание, и своего кота. Долли протянула руку к бедру, раскрытая ладонь задрожала над наколкой, и изображение ножа на коже стало таять, мельчайшей пылью поднимаясь и зависая между ладонью и бедром. И пока магия Рюги подтягивала из окружающего пространства частицы металла, образуя нож с лезвием в полторы пяди, Долли думала, что Клайд ведь не мог, просто физически не мог поменяться разумом с котом, Пока он и животные находятся на расстоянии друг от друга. Сзади она слышала, поднялся Данье, схватил кота на руки. Я забираю парня, сказал голос Даньи с интонациями Клайда. Держись, Долли! Больше я ничем не могу тебе помочь! Тварь рванулась к ним, и Долли, крикнув последние беги, прыгнула вперед, сжав руку на рукояти отточенного боевого ножа. Пока что Данье спасен. Эта простая и ясная мысль горела в ее мозгу, когда она атаковала чудовище. Оно выбросило лапу, свистнули убийственные когти, Долли перекатилась через голову и прямо с колен полоснула тварь под сгиб второй конечности, повернулась на руках, ударила ботинком в рану, вскочила, располосовав лапу вверх до самого бедра. Нож был получше ее потерянного, настоящего. Она не зря заплатила рисовальщику рюге и снова нырнула вперед между подогнутых лап, уходя от хлещущего хвоста. Она тренировалась каждый день, как и любой ходок. Расправа твари с ходячим телом Мактала впечатляла, но Долли не была медлительной куклой леса, у нее еще хватало скорости и сноровки, Еще было время до следующего приступа, а спасение Даньи, по крайней мере от этой твари, придавало ей сил. Чудовище снова закликотало, пригнулось к земле, рыская мордой в поисках державшейся вплотную Долли, и она подпрыгнула одной ногой, оперевшись на изогнутую лапу твари, обхватила ее шею в захват, выбросила правую вверх и полоснула поперек черного горла. Из раны повалил ледяной пар, чудовище споткнулось и стало заваливаться на бок. Долли ударила его глубоким выпадом в небо, а потом отскочила назад». Тварь захрипела, и тут луна зашла. Острый серебряный контур стал прерываться и таять, и фигура поверженного гиганта начала растворяться в темноте. Налетевший ветер на секунду подернул место схватки туманом и унес остатки светлых штрихов дымными прядями, а темнота тела слилась с окружающей мглой. Чудовище исчезло так же плавно, как и появилось, до следующего раза. В лесу почти... Ничто не умирало совсем. Долли села прямо на землю, вытянув ноги, и разжала дрожащую руку. Нож не упал, повис в воздухе и стал таять, осыпаясь пылью. Часть ее оседала на коже бедра, проникала чуть глубже, и на ноге Долли стало опять проявляться реалистичное изображение ножа, сделанное Рюге. Он единственный владел этой магией — У него были добыты из леса часть книги, несколько обожжённых листов и игла. Нарисованное оружие, которое могло ненадолго становиться настоящим, не привлекало несчастий, в отличие от настоящего второго ножа или меча, и могло спасти в безвыходных ситуациях, вот как сейчас. Насколько Долли знала, такие твари появлялись именно в местах скоплений, а четверых в одной точке леса уже можно было считать скоплением. Это было какое-то тактическое заклятие, повисшее над лесом со времен бойни, руководящее распределением сил. Заклятие или его остаточные обрывки. Впрочем, и их хватило, чтобы чуть не убить ее. Если бы у нее хватало денег, она заказала бы узкоглазому Рюге еще пару рисунков — Но такое она не могла себе позволить. Вот у Джету было изображение меча во всю спину и два кинжала — на бедре и на левом предплечье, рукоятью к ладони. Она даже не спрашивала, сколько он за это заплатил. Помнится, просто разглядывала его, молча. Впрочем, сейчас это было неважно. Долли легла в листья и просто дышала, глядя в разодранное клубящееся небо, на проступающую, изредка холодную, безучастную луну. Она думала о Данье. Она понимала, что та часть разума Клайда, которая управляла котом, вполне могла поместиться в голове спящего мальчика, особенно если какую-то часть отключенного детского сознания, в свою очередь, переместить в голову кота. На его не хватит, но бежать прямо он сумеет. Думала о сегодняшней ночи, о волосах и твари в избушке, о Мактале, и только что убитом чудовище. Говорят, почти каждое заклятие, примененное в лесу, будет действовать вечно. Это само по себе результат какого-то из множества магических ударов, нанесенных во время бойни. Какой из сторон, уже не скажет никто, но, скорее всего, именно поэтому мертвые леса не находят себе покоя в его темной земле. Заклинания, не дававшие сражавшимся упасть и поднимавшие даже убитых, все еще продолжают действовать здесь, бесконечно вращаемые петлей искаженного лесного времени. Здесь нельзя использовать оружие, почти нельзя, потому что заклятия, выкосившие всех вооруженных, не слишком ослабли за сотню лет. Но, как и любая магия, действует на всех в разной степени. Джету носил палаш, Марселла — два меча. Конечно, они стоили ей шрамов на лице, но не раз спасали жизнь. всерьез поговаривали о револьверах, но на эту диковинку ни у кого из ходаков пока не было свободных денег. А если и были, как подозревала Долли, то не было желания рисковать. В лесу встречались и боевые существа времен бойни — и вспомогательные сущности, которые служили магам, да так и остались здесь навечно под действием обезумевших и смешавшихся заклинаний. Лес — свалка магии, зараженный магическим излучением, вечно живой и одновременно мёртвый, простирался на север от города за горизонт. Он никогда не вторгался в город, мог только лишь заманить город в себя. Слишком много ценного осталось в лесу после бойни — где сражались сильные мира. Слишком много странного и не менее ценного появилось там потом. И город остался. Кто-то, конечно, бросал город и уезжал, кто-то надеялся на лучшее, кто-то спокойно проживал всю жизнь, даже не глянув в сторону леса, а для кого-то, как для Доли или Джету, Марселы или Бренды, лес был работой, источником дохода. Она полежала еще какое-то время, размышляя, сколько надо дать Клайду за помощь. Доли была ему благодарна и жадничать не собиралась. Потом она встала и пошла. Выбралась на холм, осмотрелась на дороге. Было темно, не имела раненая рука и мерзла оголённая нога. Честно, она никогда до конца не верила, что ей понадобится этот нарисованный нож и штаны перешила просто потому, что так было положено. Как оказалось, не зря. Долли шла, пока ее не свалил приступ лихорадки. Капризно и зло, ругаясь сквозь зубы, она каталась по земле и кусала себя за руки. Потом её отпустила. Она полежала еще немного, села, растёрла замерзшую ногу и пошла вперед. Потом быстрее, потом побежала. Следов Дании, управляемого Клайдом, она не видела, но и признаков схватки или крови тоже. Если они не заблудились что уже должны были дойти до города. Перед самой окраиной леса, когда показались городские огни, ее повалило снова. На этот раз Долли даже не помнила, что с ней было. Очнулась на земле, выплюнула горький пучок прелых листьев, отряхнулась. Она уже больше не спешила, просто шла на свет факелов. «Стой! Кто идет? привычно окликнули ее из темноты за ярко освещенной площадкой. «Долли!» — ответила она, узнав по голосу Артвейла. «Покажись — Покажись! Долли кивнула, остановилась в десятке шагов от караульного поста и стянула через голову свитер, поморщившись от боли в локте. Её длинные до пояса волосы, облегающие тело под свитером, рассыпались по серой безрукавке, когда она мотнула головой. Волосы — основа силы. Чем они длиннее, тем легче совладать с магией. Долли вспомнила, как потеряла нож. Та, что унесла его в своем теле, тоже когда-то совладала с магией, а потом магия сломала ее, лишив жизни и не даровав покоя. «Порядок?» — спросила она, поднимая куртку. «Заходи, Долли, рад тебя видеть!» — отозвался Артвейл, поднимая заграждение, и она вышла из леса под безопасную сень караульной. «Мальчик с котом были?» — спросила она, волнуясь. Да, кивнул Трой напарник Картвейла. Все в порядке? Да, они уже дома, кот, скорее всего, тоже. Надо сказать Даллу и Клайду, что с тобой все в порядке. Долли не сказала парням из караула, что у нее лихорадка. Она знала, что в городе ею гораздо труднее заразиться, чем в лесу. Ей пора было уходить. Она не хотела, чтобы приступ свалил ее на глазах у людей. Жила она недалеко. Как ночь вообще? спросила Долли перекидывая свитер через руку. Надевать его было лень. «Нормально. Правда, двоих до тебя уже арбалетами отогнали», — ответил Трой. «Да? Просились? Ага». «Сразу отличили». Она подумала о тех странных порождениях леса, что притворялись ушедшими ходаками, неизвестно зачем. Всё равно выйти из леса не могли. «Конечно, у них у всех волосы короткие». Долли улыбнулась, устала щурясь на светлеющий небосвод. «Кто-то еще в лесу?» «Джиту, как обычно», — сказал Трой. «Скоро должен прийти?» «Я бы дождалась, но сейчас усну. Удачного завершения смены. Спасибо, парни. Пока». «Пока, Пока Долли. Долли. Удачи. Удачи!» Почти одинаково ответили стражники, и она, махнув им, пошла к крайней улице. До рассвета оставалось не так уж много. «Хоть бы дойти до приступа», — подумала она, — «и рухнуть спать, уснуть и видеть сны». Неделю в лес не ногой, — пообещала она себе, нервно потирая ладони. Как выздоровею — неделю. Небо закрутилось, меняясь местом с землей, и доля упала, надеясь, что парни уже не видят ее. Три минуты, и она дома. Крупная дрожь била её... Горячие слезы застилали глаза, и сквозь шум в ушах она слышала только свое имя, обхватив руками невыносимо болящие плечи. «Долли, Долли!» — повторял заботливый голос Артвейла. «Ну что же ты упрямая? Бери ее, Джету!» Она, как всегда, не сказала. «Я сам», — мягко ответил Джету. Даже сквозь боль и горечь приступа у нее на душе стало тепло. «Джету!» — хотела прошептать она. «Джету! Родной!» Но не смогла. Сильные руки подняли ее над землей и понесли. И только тогда она отключилась.